Глава 6, часть 6. В те времена по советским уставам полоса обороны дивизии 8-12 километров. Выступающие на совещании единогласно выступают за расширение полосы обороны. Уж слишком высокая плотность войск в обороне получается. Зачем так много войск ставить в оборону, обрекая их на бездеятельность? Дать дивизии полосу обороны в 30 километров. Дать ей 40, а высвободившиеся войска бросить в наступление. «Рассматривались другие возможности концентрировать все силы на тех направлениях, где мы будем наносить внезапные удары по Германии, а на второстепенных направлениях не обороняться вообще. На тех направлениях надо просто оголять границу», – выступает начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Понеделин и, ссылаясь на опыт гражданской войны, призывает смело снимать войска там, где мы наступать не намерены чтобы сконцентрировать огромные силы там, где будем наступать. Вы помните, наши руководители не боялись, идя на оголение целых больших пространств, с тем, чтобы собрать нужные войска на нужном направлении фронта. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23-31 декабря 1940 года. Страница 321. Генерал-майор Понеделин не зря говорит о каких-то безымянных руководителях. В ходе гражданской войны... Ради создания ударных группировок весьма смело оголял второстепенные участки фронта Тухачевский. За эту смелость Тухачевский поплатился величайшим разгромом. Под Варшавой пан Пилсоцкий внезапно ударил со стороны фланга, который Тухачевский так смело оголил. Но урок Тухачевского ничему не научил некоторых наших полководцев. Вот понеделен и требует повторить опыт Тухачевского – не называя его по имени. За несколько месяцев до этого совещания завершилась война против Финляндии. Главные силы Красной Армии штурмовали линию Маннергейма на Карельском перешейке, а Понедельник был командиром 139-й стрелковой дивизии и обеспечивал второстепенное направление. И вот он делится своим опытом. 139-я стрелковая дивизия построила прочную оборону на фронте 30 км, имея справа открытое пространство в 50 км и слева – 40 километров. Страница 323. Не надо думать, что все высшие командиры Красной Армии слепо верили в ценность опыта гражданской войны, когда ради создания наступательных группировок некоторые полуграмотные стратеги типа Тухачевского оголяли второстепенные участки фронта. Были у нас и толковые полководцы. Против широкого использования старого опыта весьма резко выступал маршал Советского Союза Симон Михайлович Будённый. Когда Понеделин сказал о том, что его дивизия доблестно удерживала 30 километров, имея справа и слева оголенные участки границы общей протяженности в 90 километров, Будённый не выдержал и бросил из президиума. «А противник перед вами был?» На это зал ответил дружным хохотом. Но не все смеялись. Для генерала армии Жукова опыт гражданской войны был священным. Жуков держался за этот опыт, как слепой, держится за стену и продвигал наверх тех, кто этим опытом дорожил. Через месяц после совещания Жуков стал начальником генерального штаба. Он не забыл понедельно, который призывал смело оголять фронт. В своем докладе Жуков требовал собирать для удара гигантскую мощь на узких участках. Помните? Всего на площади 30 на 30 километров будет сосредоточено 200 тысяч людей, полторы-две орудий, масса танков громадное количество автотранспорта и других средств. Для того, чтобы это сделать, надо где-то фронт оголять. Молодец, Понеделин. Должность Понеделина очень высокая. Начальник штаба Ленинградского военного округа. Ведь он еще только генерал-майор. Однако Ленинградский военный округ в предстоящем сокрушении Германии будет играть второстепенную роль. И Жуков предлагает Понеделину должность чуть пониже, зато на главном направлении войны там, где есть возможность отличиться. Понеделен становится командующим 12-й армией в Львовско-Черновицком выступе. Понеделен действует так, как требуют интересы нападения, силы в ударный кулак, а границу оголить. Результат. В июне 41-го года 12-я армия Понеделена была разбита, как все советские войска первого стратегического эшелона. Сам Понеделен попал в плен. После войны его под конвоем привезли в Москву, судили и расстреляли. А Жуков, который понедельно поставил на границу и горячо поддержал идею смелого оголения фронта, остался в стороне. Жуков – герой и великий гений.